Вернулись они с полными ведрами воды. Теплый, пахнущие гнилым деревом, однако пленники жадно приникли к ней, в спешке проливая воду на себя. Грей провел мокрой ладонью по лицу и ощутил себя уверенней. Он осторожно согнул левую руку в запястье. Возможно, это всего лишь ушиб. Нет, Грей с шипением втянул воздух И Мюррей Бутта в ответ закрыл глаза, сложил молитвенно руки и принялся читать «Отче наш». «Это еще что такое?» — к ним подошел лейтенант. «Что ты говоришь по-индейски?» Я открыл глаза и посмотрел на мальчишку. «Это латынь. Я молюсь, понимаете? Надеюсь, вы не возражаете?» «Не возражаю ли я?» лейтенанта похоже изрядно озадачил шотландский акцент йена да и вся ситуация в целом он мельком посмотрел на солдат которые вглядывались куда то вдаль и кашлянув ответил нет отвернувшись лейтенант притворился что его заинтересовало повисшее над деревом белое яблоко порохового дыма а мюрей перевел взгляд на грея кивнул и продолжил молиться. А задачный Грей присоединился к нему, слегка запинаясь. Лейтенант напрягся, но не обернулся. — Они знают, кто вы, не меняя интонации, — спросил Мюррей на латыни в конце молитвы. — Я сказал им, но они не поверили, — ответил Грей, для правдоподобия добавив в конце аминь. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою!» Окончив отче наш, Мюррей начал «Ава-Мария, может быть лучше, я им об этом скажу». «Не представляю, что тогда будет, хотя, наверное, можно попробовать». «Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего Иисус» сказал Мюррей и поднялся. Охранники тут же повернулись и наставили на него мушкеты, но Мюрей не обратил на них внимания. «Может, это не мое дело, сэр?» сказал он лейтенанту. «Но не хотелось бы видеть, как вы рушите свою карьеру из-за маленькой ошибки». Замал «Какой ошибки?» спросил лейтенант. «Из-за жары...» Он снял парик, но сейчас опять надел его, думая, что это придаст ему солидности. Парик был большой и сполз на «Посмотрите на этого джентльмена!» я указал на Грея, который сидел прямо и бесстрастно глядел на лейтенанта. «Я не знаю, что привело его сюда и почему он был вынужден так одеться, однако он мне знаком. Это лорд Джон Грей». «Брат полковника Грея, э, герцога Пардлоу, если не ошибаюсь». Лейтенант побледнел. Он быстро глянул сначала на Мюррея, потом на Грея, нахмурился и рассеянно поправил парик. Грей медленно поднялся, глядя на охранников. Э -э «Этого не может быть», – неуверенно сказал лейтенант. «С чего бы это лорд Джон Грей вдруг оказался здесь, одетый как... как я не знаю кто?» Привратности войны, лейтенант!» — ровным тоном ответил Грей. «Вижу, вы из 49-го полка, которым командует сэр Генри Колдер. Я знаю его. Если вы будете столь любезны и дадите мне бумагу и карандаш, я напишу ему и попрошу выслать для меня экскорт. Вы можете отправить записку с водоносами» добавил Грей, увидев дикий взгляд лейтенанта и пытаясь возвать к его разуму, прежде чем мальчишка запаникует, решит, что проще будет пристрелить Грея и тем самым избежать неприятностей. Один из солдат тот самый, что сломал Грею руку, тихо кашлянул. «Нам все равно нужны еще люди, сэр. Нас всего трое, а пленников больше десяти. И, наверное, еще прибавится». У лейтенанта был отсутствующий вид, и солдат добавил: "То есть я хочу сказать, может вы пошлёте за ополчением?" Солдат поймал взгляд Грей и снова кашлянул. "Это была случайность", сказал Грей, "пусть и без особой охоты", и охранники расслабились. "Ладно", наконец сказал лейтенант. Его голос сорвался, он хрипло повторил: «Ладно!» – и вызывающе огляделся. Но никто не оказался настолько глуп, чтобы засмеяться. У Грея дрожали ноги, и он резко сел, чтобы не упасть. Мюррей и остальные пленники смотрели с нарочитым спокойствием. «Я буду тебе должен», – тихо сказал Грей на латыни. «Слава Богу!» – прошептал Мюррей. «И лишь тогда...» Грей увидел кровь на руке и боку Мюрея и обломок стрелы в его правом плече. Очнувшись, Уильям обнаружил, что лежит на чем-то неподвижном. «Слава Богу!» К его губам прижалась фляжка, и он принялся пить, захлебываясь, и жадно пытаясь заглотить как можно больше. «Не так быстро, иначе станет плохо», — сказал знакомый голос. «Отдышись, и получишь еще воды!» Уильям вздохнул и прищурился против света. Над ним нависло знакомое лицо, и он протянул к нему дрожащую руку. «Папа!» «Нет, но ты почти угадал!» Крепко сжав его руку и сев рядом, ответил дядя Халл. «Голова болит?» Уильям закрыл глаза и попытался сосредоточиться на чем-то еще помимо боли. «Нет, не очень. Не ври! Тебя по ней ударили!» – пробормотал дядя, осторожно поворачивая голову Уильям на другой бок. «Давай-ка посмотрим». «Дай лучше пить», – ответил Уильям. Дядя фыркнул и поднес к его рту фляжку. «Петь сможешь?» – вдруг спросил он, когда Уильям напился. Перед глазами все поплыло. Уильям видел то одно, а дядю, то двух. Он закрыл глаз, и дядя вновь встал один. Ты хочешь, чтобы я спел? спросил Уильям. Разумеется, не прямо сейчас отозвался дядя. Он пересел на табурет и принялся насвистывать. Узнаешь? Лили Булерро, военный марш, почти сердито произнес Уильям. Зачем тебе это? Знавал я парня, которого ударили по голове топором, и он разучился петь. Не мог отличить одной ноты от другой. Хол нагнулся, показал два пальца и спросил, сколько пальцев, видишь? Два, засуних их себе в нос. Не мог бы ты оставить меня одного, меня тошнит. Говорил я тебе, не пей так быстро». Дядя подал тазик и придержал Уильяму голову, пока тот кашляя задыхаясь, извергал изо рта и носа воду. Когда его уложили обратно, Уильям уже достаточно пришёл в себя и понял, что лежит на кровати в армейской палатке. Скорее всего, это палатка дяди, судя по потрёпанному ящику и лежащему на нём мечу. Через одёрнутый полог Светили лучи заходящего солнца. «Что случилось?» Уильям утер рот ладонью. «А что ты помнишь?» Вручив ему фляжку, спросил дядя. Вспоминались лишь обрывки. Последнее, что он помнил, Джейн и ее сестра смеются над ним, стоя на берегу ручья. Уильям отпил воды, осторожно тронул голову, на которой обнаружилась повязка. Прикосновение вызвало боль. «Помню, как спустился к ручью напоить коня». Дядя выгнул бровь. «Тебя нашли в распадке у местечка под названием Спотсвуд или как-то так. Там охраняли мост войска фон Книпхаузена». Уильям хотел покачать головой, но передумал. И прикрыл глаза, чтобы в них не бил свет. «Не помню». «Ничего, память еще вернется!» Дядя помолчал и спросил, «А, «Может, ты помнишь, где в последний раз видел отца?» На Уильяма снизошло невероятное спокойствие. Должно быть, ему уже на это наплевать. Рано или поздно об этом узнают все. Которого из двух равнодушно поинтересовался он и открыл глаз. «Дядя!» смотрел на него с интересом, но без удивления значит ты встретил полковника фрейзера да ты давно об этом знаешь полностью удостоверился примерно три секунды назад дядя ослабил кожаный галстук и вздохнул с облегчением боже как жарко от галстука на шее осталась красная полоса и он потер ее прикрыв глаза. «Стоило задуматься, что ты не зря похож на полковника Фрейзера, когда я видел его недавно в Филадельфии. Я его не встречал с тех пор, как ты был ребёнком, но и тогда не видел вас рядом. Вот как...» Они немного помолчали. Мышкара окружилась вокруг, словно снежинки. Уильям наконец-то расслышал шум окружавшего их большого лагеря и догадался, что они у генерала Клинтона. «Я не знал, что ты был сэром Генри», – произнес Уильям. Хел кивнул, вынул свою старую серебряную фляжку из кармана мундира и положил одежду на сундук. «Да нет, я был с Корноллесом, мы, то есть полк, Прибыл в Нью-Йорк две недели назад. Я приехал в Филадельфию повидаться с Генри и Джоном и разузнать о Бенджамине. Я успел покинуть город вместе с армией». «Бен? Что он сделал?» «Женился, родил сына и с дуру попал в плен к повстанцам. Хотя, быть может, здесь не обошлось без чьей-либо помощи». «Если я дам тебе глотнуть вот это, ты удержишь его внутри?» Уильям молча взял фляжку и осторожно принюхался бренди. Желудок молчал, и Уильям рискнул сделать глоток. Дядя молча смотрел на него. Сходство Хэлла с лордом Джоном одновременно успокаивало и раздражало. «Вернемся к твоему отцу или к моему брату, если тебе так больше нравится. Может, ты помнишь, где видел его в последний раз?» Раздражение переросло в гнев. «Да, черт возьми, утром шестнадцатого числа в его доме с моим вторым отцом!» Хел заинтересованно хмыкнул. «Тогда ты это и узнал?» «Да!» «Джон сказал». «Нет, черт возьми!» Кровь бросилась в лицо Уильяма. Главная боль усилилась и вызвала тошноту. «Если бы я не столкнулся лицом к лицу с этим... с этим... человеком, вряд ли он когда-нибудь сказал мне об этом!» Уильяма повело в сторону, и он вытянул руку, чтобы не упасть. Хел схватил его за плечи и уложил в постель. Пыль им затих и стиснул зубы, ожидая, пока пройдет боль. Дядя вынул фляжку из его ослабевшей руки и задумчиво глотнул бренди. Могло быть и хуже, — заметил он. — Я говорю о твоем отце. — Да, ну. он ведь шотландец и предатель. — И предатель, — согласился Хал, — а еще чертовски хороший мечник. И умеет обращаться с лошадьми. Ради Бога! Он же был конюхом! Разумеется, он умеет обращаться с лошадьми!» Вспышка гнева вновь заставила Уильяма сесть, не взирая на боль в висках. «И что мне теперь делать?» Дядя глубоко вздохнул и заткнул фляжку пробкой. «Тебе нужен совет?» — Ты слишком большой для того, чтобы давать тебе совет, и слишком молод, чтоб принять его. Дядя искосо взглянул на Уильяма, напомнив тому отца. Лицо Хэлла уже старше, темные брови топорщица, но в уголках глаз таится та же печальная насмешка. — Не думал о том, чтобы вышибить себе мозги? Нет. Уильям озадаченно моргнул. — О, это да хорошо. Рано или поздно все наладится. Так ведь? Дядя встал, потянулся и простонал. — Боже, как я стар! Ложись, Уильям, и спи. Ты сейчас не в том состоянии, чтобы думать. Он открыл фонарь, задул огонь, и в палатке стало темно. Зашуршал отодвигаемый полог, и лучи заходящего солнца осветили стройную фигуру дяди. Он обернулся. Ты все равно, мой племянник. Вряд ли тебя это утешит. Но это так. Глава 81 первая. Среди надгробий. Заходящее солнце светило прямо в лицо, но раненые все шли-шли, мне просто не хватало времени, чтобы пересесть в тени переложить инструменты. Бой шел весь день и до сих пор не завершился. Я слышала его совсем рядом, но не видела, как не прищуривалась, однако крики, треск мушкетных выстрелов и взрывы гранат. Раньше я никогда не слышала их, но редкая бум не походило на грохот пушки или мушкета. Уже заглушали стоны и крики раненых, и даже беспокойное жужжание мух. Я шаталась от усталости и жары, и сражение не вызывало у меня почти никаких эмоций, пока не подошел, пошатываясь, юный ополченец в коричневом. Из глубокого пореза на его лбу текла кровь. Я остановила кровотечение, оттерла кровь, и лишь тогда узнала его. «Капрал Гринхау?» – неуверенно спросила я, и сквозь усталое отупение пробился укол страха. «Джошуа Гринхау был в одном из отрядов Джейми». «Да, мэм». Он попытался склонить голову, но я остановила его, прижав ладонь скорпией к его лбу. «Не двигайтесь. А что с генералом Фрейзером?» Рот пересох, и я машинально потянулась к чашке. «Пуста! У него все хорошо, мэм!» – заверил меня капрал и протянул длинную руку к фляжке на столе. По крайней мере, было хорошо, когда я видел его десять минут назад. Он плеснул воды в мою чашку и отпил, облегченно вздохнув, налил еще воды и отдал чашку мне. Спасибо. Я выпила воду. Она оказалась такой теплой, что я ее почти не ощутила, однако говорить стало легче. А его племянник, Йен Мюррей, Капрал качнул было головой, но замер. Не видел его с полудня. Но и мертвым тоже не видел, мэм. Ох, простите, я хотел сказать... Я поняла. Вот, прижмите это рукой. Я положила его ладонь на корпию и вдела в шовную углу свежую шелковую нить, взятую с клянки со спиртом. Руки от усталости слегка дрожали, пришлось остановиться и несколько раз вздохнуть. Джейми, он так близко, где-то в самой гуще сражения, которое я слышу. Капрал Гринхау рассказывал о битве, но я его почти не слушала. Краем уха я уловила генерала Ли, отстранили от командования и встрепенулась.